Глава двадцать Лед, что с тобой? остановила мой забег Марин, решительно пресекая мне путь. Что случилось? Не здесь идем, сказала, схватив подругу за руку, торопливо потянула в свои покои и, не останавливаясь ни на секунду, устремилась к зеркалу, и только там, замерев, принялась рассматривать свою шею куда так пристально взирал Ульф. «У тебя татуировка?» — с удивлением спросила девушка, указав на еремную ямку. «Не замечала раньше. Ее и не было!» Тяжело вздохнула, с трудом разглядев бледную звезду. Если специально не присматриваться, она была практически незаметна. Леод, что произошло?» — обеспокоенно пробормотала землячка подав мне стакан с водой. «Это коннетабль. Он тебя обидел?» «Угу, Коннетабль. усмехнулась, залпом выпив воду, вернула пустой стакан и буквально рухнула в кресло. Принялась кратко пересказывать случившееся, закончив ошеломляющей новостью Ульфа. Лед. и что теперь?» потрясенно пробормотала подруга. Рухнув, как подкошенное, на соседнее кресло. «А если он помрет? Тебя черный вдовой назовут? Третий все-таки у тебя, ой, у тела. Но никто же не знает, а замуж не выйдешь ты. Да хоть ведром, и муж мне не нужен!» Сердито бросила. «Сейчас мне не было дела до всех этих страшилок, и без того забот хватает». Лишь бы этот лорд истерику не закатил, хотя сам виноват, чего полез. Он мужик опытный, должен понимать, с чем дело имеет. А что за одаренное? Ты в себе что чувствуешь? Сила какая? Может, выплеск, какой в себе сдерживаешь? Ага, за ширму сходить, буркнула, с тихим стоном, сжав в виски. Ладно, очнется, будем разговаривать. «А пока надо делом заняться. Ты Арына видела?» «Да, он ходил в подвал. Мне ничего не рассказал, но вышел оттуда хмурым. Давно вышел. Да вот только что...» «Хм... По дороге мне не встретился...» Задумчиво протянула, некоторое время размышляя над странными зигзагами судьбы. Спустя несколько минут устало добавила. «Что там за сражение в бухте?» Говорить можешь? Могу, пробормотала девушка, виновата на меня взглянув. Человек десять воинов там было, а может и больше. Я за спинами стражи не всех рассмотрела. Кричали не по-нашему. Милос сказал опытные в сражениях. Милос? Но ну, тот стражник, что со мной был, ясно. А ему язык был знаком. Милос понимал, о чем кричат воины. Не знаю, Ляд. «Я как голову эту увидела на песке!» Невольно передернула плечами девушка. «Меня как отрубила!» «Еще глаза эти!» Она смотрела прямо на меня и подмигивала. Хм, «Подмигивала?» Поперхнулась смехом. Хотя, конечно, ситуация была далеко не смешной. «Этого не может быть!» «Знаю, может, и показалось со страху!» Снова передернулась девушка. «Чего только не привидится!» «А что еще увидела?» «В ходе подземельном привидение!» Почему-то шепотом произнесла Марин, опасливо озираясь. «Привидение?» «Ну да, мужчина, жуткий такой, он со стеной слился!» «Интересно, а кто-нибудь его еще видел?» «Я не спрашивала, а то за сумасшедшую примут и так косо смотрят!» «Думаю, тебе не показалось, Марен. Странный ход этот. Не верится, что он вел всего лишь к бухте. Скорее всего, есть там ответвления, хорошо скрытые. И мне совсем не нравится, что по нашему замку бродит посторонний. Ловить пойдем?» «Пойдем, но не сейчас. Сейчас ты найдешь мне Арена и скажешь, чтобы ко мне шел. А после найди Ульфа». Он замещает Рейнера. Мужик вроде ничего. Разузнаю у него способ приготовления уток озерных. А то слопают сами, а мои люди без птицы останутся. «А что с утками не так?» Изумленно переспросила девушка. Видимо, местные давно махнули рукой на пернатую и не говорили о ней. «Все не так», — хмыкнула, поднимаясь с кресла. «Ее полно на наших озерах» но местные считают ее ядовитой и не едят. Зато люди канитабля лопают с удовольствием. «Разузнаю ли ад?» – уверенно заявила девушка, поднимаясь за мной следом. «Я к Ханне ходила. Она там рукоделием занялась, готовится к торговле. Нянька ее, жуткая, но старуха добрая и печет вкусные пироги. А еще она сестра старшая» матери Ханны, рассказала, что в детстве Гунар девочку куда-то увез на несколько дней, а после Ханна вот такой стала. «Когда ты успела столько узнать?» – удивленно воскликнула, уставившись на не менее удивленную подругу. Пришлось пояснить. «Эта бабка на меня волком смотрит и молчит». Я думала, что она, надзирательница над Ханной, уже собиралась спасать девушку. Не, от бабкиного взгляда хоть и принимает, но она добрая, и Ханну очень любит. Своих-то детей у нее не было. Ну, хоть с этим разобрались, с облегчением выдохнула, искренне порадовавшись за девушку и за себя, одной заботой меньше. Пойдем, ты за Арыном и рецептом а я проверю, как там канитабль, да и Бергет, поди, надо сменить. Сиделку нанять может и охрану поставить, а то вдруг буянить начнет, предложила Марин, распахивая передо мной. Кто знает, как он отреагирует на ваше обручение. Подумывала об этом, согласно кивнула, направившись к покоям лорда Рейнера. Марен же устремилась к лестнице. Лорд так и не пришел в себя, но цвет лица уже не был таким серым и даже проступил румянец на щеках, а губы сменили цвет синего на розовый. Бергет сообщила, что дважды напоила его отваром и наложила новую мазь ему на ладони, сказав, что заживать такие ожоги будут долго. Поблагодарив девушку за помощь, я отпустила ее отдохнуть. Сама же, заняв кресло рядом с болезным, задумалась. В этом замке происходило что-то странное, и чем дальше, тем все запутаннее и запутаннее. Бухта, сундук с золотом, тайный ход, сражения, головы подмигивающие, привидения, шастающие по подвалу. Все это очень сильно тревожило, и я все чаще стала задумываться о побеге, тайком забраться на корабль латранцев, достигнуть берега, купить маленький домик в деревушке и тихо, мирно воспитывать ребенка. «Леди Лиад, Марен сказала, что вы звали меня?» – проговорил Арен, перепугав меня своим неслышным появлением. «Да, звала Арен. Что ты делал в подвалах?» «Ходил проверить стену, охрану, ну и сундук» проговорил мужчина, пряча от меня свой взгляд. «И все?» «Нет, госпожа», – ходил туда, в бухту. «И что там?» – спросила, начиная злиться, что приходится вытягивать каждое слово из капитана. «Ничего, госпожа, совсем ничего нет, никаких следов сражения, даже песок чист», с недоумением в голосе воскликнул мужчина. «Я своим людям верю, и если они сказали, что видели сражение, значит, оно было, но, леди Лиат, следов нет». «Действительно, чертовщина какая-то», – в полголоса протянула, невидяще уставившись перед собой. «Арен, я тоже верю твоим людям, да и Марен видела сражение, и крики слышала, и лязг металла». «Тогда где все?» «Не знаю, арен не знаю», – пробормотала, мельком взглянув на Канетабля, произнесла. «Если владычица позволит, и лорд Рейнер придет в себя, то я расскажу ему о произошедшем. В землях Исхейма происходит что-то нехорошее, а он Канетабль Его Величества, пусть разбирается. А что с бухтой делать? Ничего, стена закрыта, охрана стоит». Пусть пока так все и остается. Арын ушел, спустя еще пять минут, рассказав, как устроились люди канитабли, также поведав мне об этих несчастных худках и что воины из Хейма теперь внимательно следят за воинами Рейнера, чтобы убедиться в их здравии. Красочно представляю в себе, как мужчины ходят друг за другом и заглядывают в лицо. Ища признаки отравления и неминуемой смерти, я невольно прыснула. Капитан тоже недолго продержался и покинул покои, громогласно смеясь. И все же забавная ситуация и смех немного разрядили мое мрачное настроение. Нервное переживание и стресс сказались на моем состоянии. И под шум барабанной дроби летнего дождя Я незаметно для себя задремала.